но и с ней самой. Во-первых, имена пассажиров давно всем известны. У Габриэль было достаточно времени для того, чтобы досконально разобраться с этим вопросом. Думаю, сейчас она точно знает, кого и чего следует опасаться. И эта опасность не кажется ей серьезной. Ну и во-вторых, последние 15 лет баронесса, как известно, избегала людей своего круга, за редкими исключениями. Ее, конечно, не забывают светские хроникеры, поминают, что называется в суе. Без фотографий не слишком похоже на светскую хронику. С фотографиями, разумеется. На всех баронессе де Грувель не больше 30. Эффектная красавица, счастливая и совершенно беззаботная. Одета, правда, не совсем по моде. Но если не приглядываться, понятно и достаточно убедительно. Вернемся к месту ее пребывания. Тихое, богом забытое местечко вы, как я понял, исключаете. Почему? Это на самом деле было бы логично, но у мадам Лавертен своя логика, довольно необычная. Ей вряд ли удастся усидеть в укромном местечке. Пассивное ожидание для Габи — пытка, равная смерти, если не сама смерть. Не думаю, что в теперешнем состоянии она способна выдержать такое. Нет, Габи затаилась где-то рядом и наблюдает. Свой спектакль она играет в одиночку, выступая одновременно и драматургом, и режиссером. Ей же предстоит исполнить главную роль – с листа, без репетиций и прогонов. И значит, необходимо как минимум изучить будущих партнеров, приглядеться к ним, выяснить, как они ведут себя в разных ситуациях, что любят, чем увлекаются, чего боятся». Пожалуй, я готов согласиться. Но вывод в таком случае очевиден. Она в вашем замечательном Хилтоне. Огромный отель, в котором всегда полно народа. Лучшего места не найти. Я думала так же до вчерашнего вечера. Что произошло вчера? Ничего из ряда вон выходящего. Я заезжала в Хилтон по делам и случайно заметила рядом еще один отель. На фоне громадной башни Он кажется совсем маленьким. Стивен Мур и Джон Томпсон заговорили, а вернее закричали хором. Полина слегка улыбнулась, едва заметно кончиками губ. Но разумеется, теперь я знаю, что этот ваш отель ужасно знаменит. Но в тот момент, честное слово, зашла из простого любопытства. И разглядела, надо думать, совсем немногое. В мраморном зале как раз подавали чай. Меня туда не пустили. Все места заняты, мэм. Извините, коротко и ясно. Еще бы! Там места бронируют за несколько дней. Охотно верю. Пришлось довольствоваться коротким обзором. Но и этого было достаточно. Знаете, о чем я тогда подумала, Стив? Кажется, догадываюсь, вы вспомнили квартиру в 16 округе Парижа. «Верно, Людовик XVI. Марокканские подушки на диванах — это совершенно в ее стиле. Понимаете меня?» «Думаю, что да. Простите, что прерываю такую увлекательную беседу, но если я правильно понял, все, что вам сейчас требуется, — это технический исполнитель. Всего лишь технический исполнитель, которому предстоит собрать информацию обо всех пожилых одиноких дамах, которые живут в этом отеле четыре дня». Максимум, а минимум один. Она могла поселиться там вчера, или позавчера, или три дня тому назад. В любом случае подходящих персон должно быть не так уж много. К тому же следует иметь в виду, что наша дама, скорее всего, изъясняется с заметным французским акцентом. «Это все, сэр?» «Нет, парень, это не все». Плохо, что ты сам не в состоянии сообразить, что еще надлежит сделать незамедлительно, как только появится нужная информация. Простите, сэр. Позвонить в Скотленд-Ярд, дубина, дудки. Достаточно и того, что мне придется заняться их работой. Побойтесь бога, генерал. Основная работа досталась Полли. Это правда. Послушайте, миссис Вронская. Мисс. Но вы можете называть меня Полиной или Поли, как Стив. Благодарю.